Глава 14. Ушли мерзавки. Дверь поддалась легко, словно и не была закрыта. Перед пленницами подземелья возник довольно узкий коридор, не более полуметра шириной и полутора метров высотой. Коридор резко уходил вверх. От земляного пола и стен его шло слабое свечение, похоже на то, какое они недавно видели в нише с сундучком. Вероятно, снова люминесцентная краска догадалась быстрого, осторожно входя в странный коридор. «Вот они!» – раздался сверху торжествующий вопль, в котором сыщицы узнали хрипловатый голос сестры Николая. Маргоша беспомощно посмотрела на Яну. В глазах ее стояли слезы, словно она хотела сказать, что еще слишком мало прожила на свете, что ей рано умирать. Сверху снова послышались кряхтения и ругательства. Кто-то осторожно спускался в люк. Терять время дальше было слишком опасно. Яна опрометью бросилась по странному коридору, решив, что лучше бороться до последнего, чем уныло поджидать смерть, поскольку иллюзий по поводу благородства Николая и ее спутника у нее не оставалось. «Бежим, Марго!» – бросила она на ходу Пучковой. «Мы спасемся!» Они молча бежали по узкому, странно светящемуся коридору, зубы стучали от нервного перенапряжения, в ушах гудело и шумело, но останавливаться и оглядываться было слишком страшно, поэтому Яна и Маргоша старались не думать о том, кто и зачем гонится за ними, и только набирали темп, спотыкаясь на особо крутых поворотах. Внезапно Яну по лицу сильно хлестнули ветки». Взвизгнув от неожиданности, она непроизвольно зажмурилась и упала. Открыла глаза. Перед ней высились кусты крапивы и иван-чая. Не успела она обрадоваться своему нежданному избавлению от подземного плена, как что-то тяжелое шмякнулось рядом. Поняв, что это Маргоша также стремительно вылетела из катакомб. Быстрого схватив ничего не соображающее от ужаса подругу за руку, скомандовала «Бежим, скорее, бежим, мы спрячемся!» И они рванули прямо через крапивные заросли, не замечая, как руки и лица их покрываются волдырями от ожогов. Выскочив, Из крапивы они увидали прямо перед собой довольно большой овраг, что-то вроде заросшего травой и кустарником котлована. Немного помедлив, Яна стала стремительно спускаться вниз, забыв о своих ушибленных коленках и весьма ловко маневрируя межрастущего по краям балки и вника. И несмотря на жгучее желание отправить короткую СМС к уследователю Соловьёву, телефон она снова выключила, чтобы страшный Николай и её спутник не обнаружили их место пребывания. Достигнув дна балки, Яна подождала, пока рядом плюхнется Маргоша, и, показав в сторону густого ивника, молча рванула туда. Едва отважные дамочки скрылись за плотной стеной кустарника, как на краю обрыва показались две фигуры. Одна из них, тяжело дыша от быстрого бега и крутого подъема, нервно рассмеялась и, похлопывая себя рукой по груди, чтобы прокашляться, прохрипела «Ушли все-таки мерзавки, и сокровища с собой унесли! Погоди!» успокаивал разъярившуюся спутницу мужчина. «Далеко они уйти не могли. Давай послушаем. Может, где ветка хрустнет?» Они постояли минут пять в полном молчании, прислушиваясь и вглядываясь в кусты вника Ничего, тихо. Мужчина вынул из кармана какой-то приборчик, выругался. «И телефоны с сучонки не включают. Наверное, поняли, что мы их тогда сразу обнаружим». «Что делать будем?» Женщина присела на край обрыва и закурила. «Пошли к ним в деревню, ведь в конечном счете они туда и припрутся», — предложил мужик. «Там их исцапаем». «Ты, Михаил, в уме или совсем с головой не дружишь?» — рассердилась женщина. «Там у них целый набор, и мужья, и соседи. Мы ж не будем из себя боевиков разыгрывать». «Другого выхода нет, Ирина», — ответил тот. «Все равно Федор Никитич нас без сокровищ не примет. Ты же не хочешь опять зону топтать?» «Да уж лучше в монастыре отсыпаться. Монашки дуры. Мне понравилось», — хрипло рассмеялась в ответ Ирина. «Ладно, пошли в деревню. В крайнем случае захватим кого-нибудь из их близких в заложники. Отдадут все свои находки сразу же, а нам только того и надо». «А говоришь, не боевики?» — довольно хмыкнул Михаил и, сплюнув, пошел вдоль обрыва. Женщина поднялась и пошла вслед за своим спутником. Скоро на краю балки воцарилась обычная лесная благодать. Пение иволги, глухие и ровные предсказания кукушки, стрёкот кузнечиков и жужжание пчёл. Слышала, что гадюка Николая сказала. «Ну и что мы теперь делать-то будем?» Тихо, словно боясь, что её кто-то услышит, спросила Яна. Она полусидела, полулежала на мягкой шелковистой траве устилающей дно балки. Рядом тихо журчал небольшой ручеек, и Яна, умывшись ледяной водой, теперь наслаждалась, что царапины, полученные ей от на выходе из катакомб, не так соднили. «Даже и не знаю», – задумчиво произнесла Маргоша. Она по-прежнему не выпускала из-под мышки металлический прямоугольник. «А вдруг они вправду схватят кого-нибудь из наших в заложники? Что тогда?» «Разумеется, схватят». «Можешь в этом не сомневаться. Видимо, их Фёдор Никитич серьёзный дядька, раз без сокровищ их назад не примет. Слыхала, что мужик сказал?» «Они ещё о зоне какой-то говорили», задумчиво произнесла Маргоша. «Может, этот Фёдор Никитич начальник зоны?» «Ага, и выпускает зэков исключительно на поиске кладов», рассмеялась Быстрова. «Ты, Маргош, иногда думаешь, что говоришь. Я-то привыкла, а вот люди смеяться будут». «Тогда я вообще молчать буду». — обиделась Маргоша. — Ну ладно тебе, прости, я не хотела тебя обидеть, — стала извиняться Яна. — Ты на самом деле, Маргош, молодец, меня не бросила в этой чертовой яме. Без тебя я бы точно пропала. Да и клада мы не нашли бы, если б не твоя изобретательность. — Ну, закудахтала, закудахтала, — примирительным тоном заявила Маргоша. Ладно уж, прощаю, но придумать, как спасти наших и самим не сгинуть, отручить этих головорезов я не в состоянии, увы. А странно, как это они так быстро сориентировались, куда идти, промолвила Яна, вставая с травы и отряхиваясь. Такое впечатление, что у них то ли компас с собой, то ли они прекрасно знают эту местность. А что ты думаешь? откликнулась Маргоша. «Может, они тут уже не раз до нас побывали? Ведь главная их цель – этот симпатичный сундучок, что у тебя в руках. Может, они по заданию своего Фёдора Никитича уже не раз ползали в этих лесах, а карты-то у них не было, вот и не знали, где конкретно искать нужно». — А почему Фёдор Никитич именно в эти леса их посылал? — всё ещё недоумевала Яна. — Нет, Маргош, всё это тайна, как говорится, покрытая мраком. Сами мы не разберёмся, но, кажется, у меня появилась идея. И она потянула подругу за рукав. — Пойдём-ка вон туда! — Быстрого вновь стала вскарабкиваться по оврагу наверх.